День 111. Мы поднимаемся на Корковаду. Сноска. Корковаду. С португальского Корковадо Горбун. Гора в черте города Рио-де-Жанейро. Когда мы проснулись, Марсио дома уже не было. Мама сказала, что он ушел на работу пораньше. Мы сходили в магазинчик за углом и приготовили завтрак. Потом собрались и поехали в центр. Сегодняшняя поездка отличалась от вчерашней примерно как день и ночь. В вагоне было чисто и тихо. Добравшись до станции «Централ», мы сначала пошли на виртуальную выставку Кандинского, которая проводилась в Банке Бразилии. Получив очки и наушники, оказались внутри белой башни, стены которой были обтянуты тканью. Заиграла музыка и началось. Мы попали прямо в эпицентр картины. Вокруг парили цветные линии и порхали пятна. Сеанс длился всего четыре минуты, но этого хватило, чтобы впечатлиться как следует. Потом прогулялись по центру города, съели заготовленный перекус и отправились покорять легендарную Корковаду — визитную карточку Рио-де-Жанейро, ту самую, на которой стоит огромная 38-метровая статуя Христа-Искупителя. Дэн был не в восторге от идеи пешего восхождения. Знающие люди упоминали о полном тягот и лишении трехчасовом подъеме протяженностью 9 километров. Начало действительно было не из легких, но когда мы попали на территорию национального парка, то испытали настоящий кайф. По веткам туда-сюда прыгали умилительные обезьянки. С деревьев свисали огромные плоды хлебного дерева. Мы шли под сенью гигантских деревьев. Кругом щебетали птицы. Людей практически не было. Встретился один парень из Франции, путешествующий по Южной Америке на байке. Он тоже остановился, чтобы полюбоваться на обезьянок. Мимо проезжали машины, а мы шли, шли, шли. Один водитель, проезжая мимо, вслух восхитился нашей силой духа. Он даже остановился и спросил, «Нет, все-таки объясните мне, почему вы не взяли машину?» «Мы просто гуляем», — беспечно ответила я. Водитель удивился еще больше. Когда его машина скрылась за поворотом, мы развеселились. Дэн ринулся вверх по дороге с криками «Я не сильный! Возьмите меня с собой! Спасите меня от нее!» В жаркий полдень мало найдется чудаков, взбирающихся на карковаду пешком да еще на следующий день после репетиции карнавала. Разве что пара мартышек, таких же безбашенных, как мы. В основном туристы поднимаются на автомобилях и автобусах. К счастью, прямо перед самым финишем, когда жара и жажда практически нас доконали, из-за кустов очень кстати вывалился продавец воды. Дэн ласково назвал его «мой ангел» и, купив бутылку, выпил ее залпом. «Почему он не прикончил меня?» Пусть это останется загадкой. На вершине мы снова встретили того самого водителя. Он был искренне рад, что мы все же добрались. Дальше надо было купить билеты на автобус. Подниматься к статуе Христа праздно шатающимся вольным путешественникам запрещено. Поэтому нас посадили в шустрый микроавтобус, и мы покатили. За окном замелькали горы и острова. Они словно плавали в тумане, а белые многоэтажки Рио отсюда казались жемчужинами, раскиданными по песчаным пляжам Атлантического океана. Внутри статуи Христа находится часовня. Наверное, я могла бы стоять там вечно, но парк закрывался в 18.30, и нужно было возвращаться. Наступал вечер. Холмы Рио кутались в лоскутное одеяло фавел. Просто так домой уехать не удалось. Надо было найти банкомат. В поезде мы совершенно случайно встретили Марсио. Он возвращался с работы. По пути домой решили заглянуть в Лэнхаус. Сноска, интернет-клуб. Потом купили булочки к чаю и отправились домой, надеясь на совместный ужин. Но Марсио быстро ушел к себе в комнату. Мама, может, была бы и рада поговорить, но мы могли общаться только жестами. Зато она угостилась булочками. После ужина я снова попыталась разговорить Марсио, но он копался в телефоне и общаться не хотел. Я натура мнительная. Сразу начала волноваться, не обидели ли мы его чем-нибудь. Спать под наш ковер-самолет легли после двенадцати. Хотела порисовать, но снова не получилось.